Глава номер 21. один. По пыльной проселочной дороге неспешно двигался переселенческий караван под охраной 126 воинов из двух наемных отрядов. Точнее уже не наемных, поскольку все они дали Кейсаву ученика Фаера и его жене сели чародейскую клятву верности. А кое-кто, как, например, плотник Питер и кожевник Ласкин, уже больше десятилетий искали себе пристанище. Конечно, немного пугало, что пригласивший их владетель чародей, но не слишком сильно. Он ведь мало того, что выделил каждой семье деньги на домашнюю утварь и скотину, так еще и вылечил всех больных в караване. А безногому урху и вовсе новые ноги отрастил. О потерянных глазах, пальцах и даже руках даже говорить не стоило. Ни одного калеки среди людей Костаса Хромова не осталось. Караван встал на привал. Вокруг него тут же забегали женщины и дети, собиравшие топливо, которого на каменистой равнине имелось совсем немного. Так что кто не успел, тот опоздал. Остальным придется готовить еду на розданных киесавом перед отъездом нагревательных камнях, которые люди побаивались, но использовали, поскольку другого выхода не имели. Вскоре разгорелись костры и потянуло вкусными запахами. Ночевали переселенцы в своих телегах и фургонах, давно привыкли к этому. А воины спали прямо на земле, на войлочных подстилках возле костров. «Чего думаешь, Урх?» в густой наваристой похлебкой, спросил сыродел Шанел. У бывшего безногого, теперь днями носявшегося вокруг каравана, не мог находиться и набегаться. Правда, ходить ему пришлось учиться заново. «Как тебе наш владитель?» «А чего тут думать?» — хмыкнул каменщик, который и ноги когда-то потерял из-за того, что на него рухнула груда камней на строительстве стены замка небольшого городишки. — Повезло нам, приятель, такого щедрого и доброго владельца поискать еще. А что, колдун, так тоже неплохо. Кто бы еще нас всех вылечил, а? Ноги новые мне кто бы отрастил? — Да никто. Вынужденно признался родил, которому все равно было страшновато. Слишком уж много страшных историй рассказывали про чародеев. Но говорят, что от колдунов молоко киснет и сыр портится. «Да кто ж тебе такую глупость сказал?» — расхохотался Урх. Такой откровенной чуши он еще не слышал. «Вот делать тебе нечего, как слухи дурные разносить. Не дури, паре, иди вон лучше с жонкой полакайся». «Так она-то и говорит. Вот дура баба. У ей же родимое пятно на всю морду свели». «Будь она моя жонка, взял бы я вожже да поучил бы ее по-свойски. Язык без костей». Почесав затылки, Сарадил признал, что идея здравая, попросил у соседей ненадолго вожжи и пошел учить жену ему разуму. Вскоре раздался такой визг, что даже воины из отряда Байры прибежали проверить, что тут такое творится. А когда увидели, как мужик гоняет вокруг воза визжавшую бабу, приговаривая – «Не тренди про господина Кейсава плохо, корова тупая, не тренди. Даже похлопали. Правильно, так со сплетницами, не умеющими язык за зубами держать и надобно поступать. А то виж взяли моду про владителя слухи распускать дурные. Ее полечили, а она неблагодарная, вон чего удумала. На шум подошел глава каравана, Костас. Выслушал, в чем дело, и тоже одобрил действия Шанелла. Затем строго спросил у всхлипывающей бабы. Ты это что ж, всем нам нагадить решила? Да не не, господин, прижала руки к груди, перепуганная до полусмерти жена, сыродела. Мы с бабами просто языки почесали. Страшно же, колдун же! О них такое говорят. Так, коли это еще раз повторится, всей семьей из каравана вылетите, И еще строже заявил Костас. А дурам, с которыми языками чесала, передай, что их тоже касается. Коли слухи дурные пойдут, буду знать, с кого спрашивать, поняла? Я тебя спрашиваю. Что молчишь? Да, господин. Отчаянно закивала баба, едва не сошедшая с ума при мысли о том, что может снова оказаться бездомной. Я ни-ни больше слова не скажу. Смилуйтесь, господин, я не со зла. Дура просто. Кивнул глава каравана. Гляди мне, я тебе все сказал. Сиди и не трынди, коли хочешь дом получить. «Господин Киесав сейчас надрывается, дома нам всем строит, а ты тут выдумываешь про него гадости. И не стыдно?» «Стыдно, господин!» И «Еще отчаяние закивала несчастная баба, впервые в жизни охватившая вожжи за сплетни, которые были единственным утешением в ее безрадостной жизни. Простите!» «Ладно, доргал с тобой!» С этими словами Костас ушел. «Войны тоже двинулись к своей стоянке». А Шанел погрозил с вожами, после чего вернул их хозяевам, наслаждавшимся бесплатным спектаклем. Баба забилась в уголок воза и долго тихонько всхлипывала, боясь снова привлечь внимание мужа. Она и подумать не могла, что чесание языками с подругами так разозлит не только его, но и самого господина Костаса. «Знать лучше забыть о слухах про владителей. Это можно опять отхватить вожжи, чего совсем не хотелось. Больно. Слухи о том, как наказались за досужие разговоры, разнеслись по каравану мгновенно. Языкастые бабы предпочли засунуть свои языки в места, где никогда не бывает света. На что их мужья, которым бабье трескотня давно надоела, одобрительно забурчали. Караван двигался неспешно. Быки мало приспособлены к бегу, но постепенно приближался к побережью. Война охраны вели его по большой дуге, надеясь обойти владение барона Лангарского. Воевать и гибнуть им не слишком хотелось, а Зука не пропустит караван. Он никогда их добровольно не пропускал, только когда видел, что захватить не по силам. Но спектакли все равно устраивал знатные. Вопил, что все в мире принадлежит ему, и возмущался, вопрошая, как смеют ничтожные холопы оспаривать эту святую истину. Над ним смеялись, но барон продолжал гнуть свою линию. Несколько раз был серьезно наказан войсками крупных владетелей. Однажды даже лэрского герцога чем-то рассердил, и тот прислал свою знаменитую гвардию в шляпах с перьями. Гвардейцы прошлись под дружником Зука тяжелым катком, а его самого прилюдно выпороли за наглость. Прямо на главной площади принадлежавшего ему городишке. Это вызвало поток возмущенных воплей и столь же возмущенных подметных писем, рассылаемых всем маломальским известным владетелям. Но на письма скандалиста давно никто не обращал внимания. К сожалению, полностью объехать владение сумасшедшего барона не удалось, и на исходе предпоследнего дня пути путь каравана перегородил отряд сброда, иначе этих разномастных одетых вооруженных людей было не назвать. Байра тут же скомандовал остановку, после чего закованные в железо наёмники выстроились в оборонительном построении, закрывшись щитами. «Кто такие?» — презрительно процедил через губу высокий, но какой-то расхлябанный молотчик в посеребренной кольчуге. «Караван переселенцев владельца Кейсава, ученика Файера, спокойно ответил Байра, на которого возложили командование с сводным отрядом. «А вы кто?» «Зука, барон Лангарский. Не знаю никаких кейсавов. Караван отныне мой. Поворачивайте налево». «Наш господин — могучий чародей», — криво усмехнулся наемник. «Так что ваши приказания нас не интересуют. Вы никто. Идите своей дорогой, иначе нам придется преподать вам урок». «Да как ты смеешь, смерть!» — яростно завопил барон. «Да что ж вы никак не можете признать простую истину, что все вокруг принадлежит мне?» «Мне и только мне». Байро не выдержал и расхохотался. Настолько комично выглядел Зука. Он подпрыгивал на месте, махал кулаками и брызгал слюной, напоминая раззадоренного петуха. Вот только воспринимать этого шута несерьезно не стоило. Были случаи, когда он развешивал на деревьях охранников каравана, не сумевших отбиться. А то и рассаживал по кольям. Поэтому мало ли... И воин сжал в руке медальон, данный ему на прощание Кисавом, и рванул его. Владелец сказал, что если что-то случится, то пусть порвет цепочку, на которой этот медальон висит, и чародей прилетит. Путь в виде Кайры много времени не займет, еще до заката чародей будет здесь. Вы не пройдете! яростно взвыдохнул Зука, сверкая глазами. Сдавайтесь лучше, легко умрете, а иначе на кол сядешь, старый козел. «Да что ты говоришь?» – брезгливо спросил Байра. «Скорее я тебя выпарю на площади, как гвардейцы сделали. Помнишь, небось?» «Ох ты, паскуда!» – взъярился барон. «Ну все, ты догавкался! Взять их!» Его люди нестроенной толпой побежали к каравану, а вот только не учли наличие в отряде лучников и, потеряв с десяток, откатились. «Да как вы смеете!» – простонал Зука со злобой глядя на Байру. «Это всё моё! Моё! Слышишь?» «В нашем караване ничего твоего нет», — пожал плечами воин. «Так что пошел вон, шут гороховый!» «Шут гороховый!» — даже задохнулся от злобы барон. «Ты пожалеешь!» В этот момент на горизонте показались стремительно летящие каравану две большие белоснежные кайры. Долетев, они резко опустились вниз и превратились в совсем еще молодых мужчину и женщину. Вызов от Байеры настиг Кисава, когда он только успел завершить разговор с Ферулом по связи древних. О ней ему рассказал Анфар, который успел связаться со всеми крупными владетелями, которые жили в замках, построенных древними. С кем-то по связи, а с кем-то при помощи почтовых каер. Но ждать Кайру из каравана в случае беды было бы слишком долго, и молодой чародей перед отправлением каравана из Таламара на всякий случай создал парные амулеты, которые не давали возможности переговариваться, но сигнал опасности между собой передавали. И если порвать цепочку одного из них, второй нагревался. Вспомнился только что закончившийся разговор, и Кейсав незаметно усмехнулся. Все же герцог тот еще жук, никогда свои выгоды не упустит. Поговорить с ним молодой чародей решил вчера. Ему потребовалось признание еще одного владельца, Но сразу найти комнату связи не удалось, целый день ушел на поиски. Даже открывшаяся часть замка была огромна. Наконец, в одной из стен западной части учебного отделения была обнаружена замочная скважина – который подошел один из ключей, полученных в Валендарге. В открывшейся небольшой комнатке и располагалась система связи. Немного подумав, Киесав сумел ее включить, подав энергию на активирующий контур. Потом вызвал список доступных абонентов, быстро переговорил с Анфаром, который был рад видеть своего спасителя и дал ему немало советов. Особенно по беседе с Фирулом, с которым сошелся на коротке. Тот рад был поговорить с равным ему по положению человеком. У герцога система оказалась подключена к тронному залу и кабинету, так что с ним можно было поговорить без особых проблем, даже если отлучиться, его позовут. А в полдень он всегда находится в тронном зале, потому обязательно отзовется. «Кому принадлежат другие адреса?» – спросил Кейсав. «Не знаю, больше никто не отозвался», – развел руками Анфара. Видимо, система расположена в населенных частях замков. Ведь и в Зерти, и в Валантании, в Илмаре, и в Нара, и в Лиатхане владельцы живут в замках, построенных Акала. Система там точно есть, но никто не отвечает на вызовы, хотя они проходят. По некоторым другим адресам расположены города древних. Туда вызовы вообще не проходят. Видимо, система отключена и законсервирована. Должна быть еще одна в Таламаре, я точно знаю что ее устанавливали, причем в старом здании ратуши, сейчас заброшенном, надо будет написать совету мастеров, пусть проверят и отыщут, очень полезная вещь, пригодится. Я тоже напишу, кивнул молодой чародей. Да и остальным владельцам стоит сообщить о системе связи. Возможность быстро связаться с другими городами дорого стоит. Ну ладно, я о другом хотел спросить. «Сколько этажей было в НЕРТе во время вашего обучения?» «Больше 20. А сейчас? Три. Да и то не везде». «Ясно, вам открылся только начальный уровень», – кивнул правителю Антана. «Чтобы открылись дальнейшие, нужно будет сдавать экзамены. Первые курсы в мое время имели доступ только на первые три этажа». «Ясно», – грустно вздохнул Кисав и сам подозревавший это. «Тогда прощаюсь». «Сейчас как раз полдень, попробую поговорить с Ферулом». Некоторое время после того, как экран на стене погас, молодой чародей размышлял, а затем нашел и активировал адрес Лэра. Довольно долго ничего не происходило, а затем на экране появилось лицо хорошо знакомого Кейсаву Нерката, главы тайной стражи герцогства. При виде молодого чародея он явно удивился, видимо, ожидал увидеть Анфара. «Здравствуй, господин Неркат!» — улыбнулся ему свежеиспеченный владетель «И вы здравствуйте, господин Кейсав!» — вежливо отозвался тот. «Я бы хотел поговорить с его светлостью, если это возможно!» — попросил молодой чародей. «А по какому вопросу?» — осторожно поинтересовался глава Тайной Стражи. «Дело в том, что мне по случаю достался замок древних, не стал скрывать чародей». И мне нужно признание двух владетелей, чтобы не отбиваться постоянно от желающих поживиться чужим добром. Совет мастеров Таламара меня уже признал, Анфар, правитель Антана тоже, но последний мало известен еще. Поэтому я хотел бы попросить о признании герцога Фирула, а также хочу предупредить о предстоящем весеннем нашествии тварей на Таламар. Неркат кивнул, обернулся и что-то сказал, после чего исчез с экрана на котором через некоторое время появилось недовольное лицо его светлости. «Здравствуйте, господин Кейсав!» – проворчал он, оценивавшим взглядом окидывая собеседника, явно отметив комбинезоны древних, поскольку слегка приподнял бровь. «Вижу, ваши поиски увенчались успехом. Вам удалось выяснить личность повелителя?» «Да», – кивнул молодой чародей. «Его зовут Грахва», Сильный чародей и жрец шинаной разрушительницы. живет в окрестностях Нара. С ним лично я еще не сталкивался, только с его учениками. Кстати, судя по всему, нападение тварей на Лер являлось самодеятельностью этих самых учеников. За что они были наказаны? А вот Таламар чем-то мешает повелителю. Не знаю чем, возможно, тем, что его не получилось легко поднять под себя. А Лер разве легко? Явно обиделся герцог. Если бы вас ваша светлость свели в могилу и усадили на престол вашего сына под управлением Метра Терхана, то, развел руками Кейсав. Да, это так. Лервы после этого упал ему в руки, как спелое яблоко. Недовольно скривился Ферул, признавая неприятную ему истину. Значит, вам нужно мое признание. Считайте, что оно у вас есть. «А что за замок вам достался? И где он находится?» «Построен древними, как школа чародейства. Именно ее я в замке на Эрте и открою. Не стал скрывать молодой чародей». А «Расположен между двумя горными массивами – Талайской грядой и горами древних. На большой скале, связанной с берегом, только пологим спуском. Около 30 этажей, но мне доступны пока не все». Войти в него может либо чародей, либо человек, снабженный специальным амулетом. Замок признал меня как директора школы, поэтому другого владетеля не примет. Почву для земледелия на берегу возле замка я создам. Переселенческий караван из Толомара скоро прибудет. Также можно проделать проходы на берег и создать пару-тройку небольших рыбацких деревень. Гарнизон я нанял под чародейскую клятву чуть больше десяти дюжин опытных воинов. «Очень неплохо», — одобрительно покивал герцог. «Планируете стать бароном?» «Сомневаюсь. Мне титулы безразличны», — покачал головой Кейсав. «Правда, есть один минус. По соседству с Наэртой находится земли барона Лангарского». «Зука», — весело хохотнул Ферул. «Да, этот идиот доставит вам проблем. Совершенно необучаемый». Его даже порка на площади научила только тому, что мои караваны трогать не надо, черевато неприятностями. Но все равно провожает их и надрывно орет, что они должны принадлежать ему, единственному и неповторимому, что все вокруг должно быть его. Совет мастеров тоже учил дураку уму-разуму несколько раз. Вздохнул молодой чародей. без малейшего толка, все равно лезет на любой караван, проходящий мимо. Мне из-за этого пришлось отправить караваны в наэрту кружным путем и под хорошей охраной. На замок и переселенцев он все равно нападет, заверил Герцог. Если честно, сейчас уже жалеешь, что приказал его не повесить, а только выпороть. Доведет, повешу, пообещал Кисав, или сожгу к даргаловой матери. Мне только не хватало времени отвлекаться на всяких придурков. Тут нашествие скоро, а к нему еще почти ничего не готово. Только экраны и карты для наблюдения за Чернолесьеем сделать успел. У Таламара, в отличие от Лера, стен толком и нет. Если твари прорвутся, то вырежут город подчистую. Пусть совет мастеров обратится ко мне. Помогу войсками. Немного подумав, сказал Ферул. Пару-тройку полков выделю. Благодарю, я передам мастерам поклонился молодой чародей. «Я хотел спросить, вы не сможете поставить целительные амулеты?» — поинтересовался герцог. «Знаете, смогу», — ненадолго задумался Кейсав. «Но не слишком много, штук 200 300 в месяц, пока учеников не наберу и не обучу их как следует. Кстати, если вдруг у вас в городе обнаружатся необученные, одаренные, сильные, конечно, можете отправлять их в Нейрту». Я всех возьму. Чувствую, что схватка с Грахвой предстоит не слабая. До нее еще лет двадцать, конечно, а то и больше, но готовиться нужно. Он ни на Эрту, ни Лер, ни Таламар, ни другие города в покое не оставит. Все равно полезет. Это у них звука общая. Судя по происшедшему, обязательно полезет, — скривился Ферул. Это все? Да, пока все, — кивнул молодой чародей. Всего доброго, ваша светлость. И вам того же. Экран погас, Кисав некоторое время смотрел на него, после чего вздохнул и вышел из комнаты связи. Именно в этот момент и нагрелся медальон, парный с выданным байре. Это означало, что с переселенческим караваном что-то случилось. «Сейла, ты где?» – позвал он. «Да, тут!» – выглянула из ближайшего тренажерного зала ученица. «Отрабатываю новые плетения и связки. Летим, с караваном беда!» «Наверное, кто-то напал». «Вот же! Сейчас только сбегаю кое-куда». Дождавшись Сейлу, Киесаф направился к выходу из замка. Оказавшись наружу, чародеи превратились в Каир и на максимальной скорости понеслись на восток. Направление задавал медальон, который молодой чародей сейчас ощущал как пульсирующую точку. «Если они летели правильно, то медальон нагревался, а если, наоборот, становился холоднее». Солнце не успело склониться к закату, когда на горизонте показалось скопище людей, быков, телег и фургонов. Перед ними стоял строй воинов со щитами, напротив, размахивая мечами и копьями, довольно большая группа разномастных одетых, вооруженные в чем попало персонажей. Один вид которых мог вызвать смех, если бы не идущая от них волна злобные угрозы. Впереди что-то важное провозглашал роскошно одетый мужчина. Он вопил так, что даже до долетевших доносились отголоски его ора. Превратившись в людей, кейса в сейлы уставились на молотчика по серебренной кольчуге. Ошалела замолчавшего при виде столь откровенного чародейства. «О, хорошие рабы идут!» — наконец прошел себя барон. «Сами цепи наденете, колдуны поганые, али заставить?» «Что?» — не поверил своим ушам молодой чародей. «Ты безумен?» «Это ты безумен, паскуда!» Отчаянно завизжал Зука. Быстро цепи надел гнида и на колени встал. «Слышь, что я сказал?» «Это что?» Обернулся к и сав. «Тот самый сумасшедший барон!» Со вздохом объяснил тот. «И как его еще не повесили, ума не приложу. Сейчас поучу немного!» Недобро усмехнулся молодой чародей. «Сейла, давай!» «Ты почему не подчиняешься?» И еще надрывнее заорал Зука. «Как ты смеешь? Все в этом мире принадлежит мне и только мне. Как можно этого не понимать? Это же просто сумасшедшие! Покоритесь и примите святую истину, что я высшая сила этого мира! Я! Не смейте мне перечить!» «Ты?» – расхохоталась девушка. «Высшая сила? Да ты просто идиот!» Она быстро создала воздушные плетения и расшвыряла людей барона, как кутят. Они покатились по дороге, хватаясь руками за траву на обочине. А вот сам Зуков взлетел в воздух и завис. Потом с него спали штаны, от ближайшего куста отломились несколько прутьев и принялись охаживать вопящего барона по голой заднице. Да так, что кровь брызгала после каждого удара». Когда обнаглевший скот потерял сознание, девушка отлевитировала его кое-как вставшим на ноги разбойником. «Заберите своего господина и пшли вон!» — презрительно бросила Сейла. «Передайте ему, что караваны замка на эрты неприкосновенные. А если он не понял с первого раза, то я объясню поподробнее. Вон я сказала!» Недовольны подхватили стонувшего барона на руки и с поклонами поспешили скрыться с глаз грозных колдунов, убедившись, что не зря их так боялись предки и не зря рассказывали про них страшные сказки. «Молодец, девочка!» – похвалил радостно улыбнувшуюся ученицу Кейсав. Потом повернулся к довольному тем, что не пришлось сражаться Байре. Но «Ну все, мы полетели. Ждем возле замка». Основные дома мы вырастили еще вчера. Если кому-то не хватит, создадим без проблем. Для воинов я выплавил казармы прямо в скалах. Они трехэтажные. Для отопления там будут использоваться специальные артефакты. Дрова сжечь не придется. Дня через 2-3 доберемся, господин. Кивнул наемник, которому не терпелось увидеть место, где ему придется доживать свою жизнь. Чародей снова превратились в Каэр, взлетели и быстро скрылись в глаз. Байер проводил их взглядом, после чего повернулся к караванщикам. С открытыми ртами, взиравшими на расправу над наглым бароном, и усмехнулся. Людскую натуру он знал неплохо и понимал, сколько слухов вскоре пойдут по всему миру о могущем господине Кисаве. Это и к лучшему. Меньше будут желающих попытаться отобрать у него замок.